«Что скажешь?» — спросил Веприв, внимательно слушавшего Трофима Бороздина. Бороздин по обыкновению отвечал немногословно. «Что скажу?» «Дело пишут мужики». Неожиданно вмешался Преображенский. «На мой взгляд, излишнее это затея. Мне кажется...» «Когда кажется, креститься надо», — оборвал его Бороздин. «Дураку понятно». Во всяком деле должен быть порядок. Стало быть, власть нужна. Извольте выслушать, не уступал Преображенский. Власть, конечно, нужна. Но к чему эти разговорчики, заседания, митинги? Какая еще власть нужна в Больше-Илимском? Отряд товарища Вепрева с боями занял село. Время военное, следовательно, верховная власть в Большеилимском. «Начальник гарнизона, то есть командир отряда, товарищ Вепрев». «Министерская у тебя голова», — усмехнулся Бороздин. «А в Перфилевой, значит, власть Бугрова, в Коноплевой власть Чебакова». Преображенский заносчиво вскинул голову. Вепреву показалось, что сейчас он клюнет Бороздина в макушку. «Мелко мыслите, поверхностно». Поскольку Больше-Илимская занимает центральное положение в крае, как это признают и авторы послания, то, естественно, власть, установленная в Больше-Илимском, будет и центральной властью в крае. Такой вариант вас устраивает? — Не устраивает, — резко сказал Вепрев. Преображенский опешил и в недоумении уставился на него растерянными округлившимися глазами. — Не устраивает, — повторил Вепрев. Нам эти атаманские замашки не подходят. Мы воюем за советскую власть. Товарищи правильно предлагают созвать Краевой съезд. Поддержим их. Сегодня на совете отряда выделим делегатов. Оставим их здесь, а сами догонять Рубцова. — Допускаете ошибку, — возразил Преображенский. Пусть бы уж этот съезд при вас прошел. Нельзя время терять, Рубцов может закрепиться. Больше крови прольем. И кроме того, вы ранены, довезут на телеге. Хоть одна подвода осталась же в селе после Рубцова. Трофим Бороздин ничего не сказал, только одобрительно мотнул кудлатой головой. Вечером на совете отряда выбрали делегатов, на Краевой съезд. Вепрев предложил кандидатуру Трофима Бороздина, но тот решительно отказался. От меня в отряде проку больше будет. С ним согласились. Делегатами выбрали Петруху Перфильева и бойца из его отделения Никодима Липатова. Брумис и Набатов приехали в Большие Лимское вскоре после того, как ушел отряд Вепрева. Улицы Большого села далеко разбежались по берегу реки и по распадкам двух впадавших в нее ручьев. Главная улица протянулась вдоль тракта. На заваленке третьей с краю избы сидел ветхий старик в пестрой собачьей дахе. — Отец! — окликнул его Сергей. — Где тут штаб отряда? Старик вынул изо рта коротенькую трубку на согрейку обвел обоих верховых равнодушным взглядом и ничего не ответил. Сергей поспешил успокоить его. — Ты не опасайся, отец, мы свои, красные. — Теперь, ча все свои, — вяло произнес старик и закашлялся. — Вчерась белые, сегодня красные. — Эх ты, Фома неверующий, — поприкнул Сергей. — Да ты пойми, свои мы, красные партизаны. — Оставь его в покое, — сказал Бромис. Сами найдем. Проехав до угла, они увидели в глубине боковой улицы длинный одноэтажный дом с палисадником, а над высоким с балясинами крыльцом небольшой красный флаг. Петруха Перфильев и Лепатов вышли навстречу приехавшим. Брумис и Сергей спешились, привязали коней к балясинам крылечка. — Самую малость опоздали, — сказал Петруха Брумису. Часу не будет, как выступил отряд. Сергей нахмурился. «Разве не получили нашего письма?» «Получили, и делегатов выбрали», — ответил Петруха. «Меня вот и Никодима Липатова». «Вепрев поступил верно», — сказал Брумис Сергею. «Судьба революции решается прежде всего в боях. Не так ли?» Сергей ничего не возразил. Брумис снова обратился к Петрухе Перфильеву. «Больше никто из делегатов не прибыл». Петруха покрутил головой. «Вы первые. Вепрев где квартировал? Здесь, в школе». «В школе не годится», — сказал Брумис. «В школе должны учиться дети». Подумал немного и спросил. «А кто здесь главный буржуй?» Петруха засмеялся. «А черт его знает». Его товарищ Никодим Лепатов оказался более осведомленным. — Сказывают мужики, самый толстосум — кожевенный заводчик и накиньте Рудых. А где его дом? — Тут, не вдали. — У него и остановимся, — решил Брумес. — У буржуи-то, — усмехнулся Сергей. Усмехнулся и Брумес. — Я думаю, ни тебя, ни меня в свою веру не перетянет, а сам у нас на глазах будет. «Почти как у Чебакова, с попом выходит», — подковырнул Сергей. «Я с ним водку пить не стану», — жестко сказал Брумис Дом заводчика и Иннокентия Рудых можно было найти без долгих расспросов. Двухэтажный полукаменный, выстроенный заподлицо с несокрушимой оградой из толстых потемневших от времени плах, он выделялся среди прочих и величиной, и добротной основательностью постройки. Смотревшие на улицу окна нижнего этажа, перекрытые решетками из толстых железных прутьев, намертво заделанных концами в кирпичную кладку. Тяжелая двустворчатая дверь перепоясана тремя навесами, замкнутыми на пудовые замки. — Здесь, однако, не шибко ждут гостей, — сказал Набатов, и прищурясь посмотрел на Бромиса. — Мы не гости, а хозяева, — возразил Брумис, подошел к узкой калитки, врезанной в полотнище широких ворот, и постучал настойчиво и громко. На первый стук никто не отозвался, Брумис постучал еще громче. Послышались медленные шаркающие шаги, лязгнул засов, и калитка приоткрылась ладони надве, больше не дозволяла предосторожная цепь. В щель можно было разглядеть половину заросшего сивым волосом старческого лица. — Кого надо? — неприветливо спросил старик. — Открывай, дед. — Кому открывать-то? По что? Хозяина нету. Пускать никого не велено. — Открывай, пока добром просит, — прикрикнул Петруха. — Обожди, — остановил его Брумес. — Я комиссар партизанского отряда, сказал он старику, приказываю открыть. Старик, видимо, раздумывал, как поступить. Брумис начал уже терять терпение. Открой, дядя Хрисанов, распорядилась какая-то женщина. Голос молодой, звонкий, прозвучал откуда-то сверху. Когда калитка распахнулась, Брумис и стоявший за ним Сергей Петруха Илипатов. увидели в раскрытом окне второго этажа девушку в светлых кудряшках. Она тут же скрылась и через минуту выбежала на крыльцо. «Проходите». Но старик, словно стараясь исправить свою промашку, стоял у самой калитки, как бы загораживая дорогу, и угрюмо глядел на непрошенных гостей. «Ты кто тут, дед?» — спросил Сергей. «Знам кто работник». — Какой ж там работник, — сказала девушка с кудряшками. — Так, живет из милости. — Из милости, — проворчал старик. — Ваша милость. И, махнув рукой, удалился, сердито бормоча себе под нос. — А как вас звать? Дамочка или барышня? Не знаю, кто будете, — спросил Липатов. — Крестили Софии? — Бойко ответила Сонечка и примила, улыбнулась Брумису, точно определив, что он здесь самый главный. «Нам нужен владелец этого дома», — сухо сказал Брумис, не обращая внимания на Сонечкины авансы. «Папа нет дома». «С Рубцовым поди, пятки смазал», — заметил Петруха. Сонечка вспыхнула. «Вовсе нет, он в Иркутске. В клинике у него тяжелая операция. И мама с ним». И вообще он в политику никогда не вмешивался. — А вы, барышня? Сонечка твердо выдержала насмешливый взгляд Сергея. — А я вмешалась. Вчера и сегодня утром делала перевязку вашему командиру. Сергей посмотрел на Петруху, тот утвердительно кивнул. Это действительно перевязывало. Сонечка могла бы еще сказать этому недоверчивому и насмешливому блондину, что она собиралась следовать с отрядом и даже просила командира вепрева взять ее с собой но предпочла умолчать пренебрежительный отказ вепрева ее оскорбил точнее сказать вепрев отказавшись от общества и услуг столь милой девушки и заботливой сиделки вот уж рубцов так не поступил бы настолько упал в глазах сонечки что она не только дала себе слово не сожалеть о нем, но решила просто вычеркнуть его из памяти. Этот блондин, Сонечка, конечно, успела тщательно всех рассмотреть, определенно не дурен собой и, наверное, окажется более культурным и внимательным. Следовательно, сейчас владелица этого дома вы, уточнил Бромис. Если хотите, да. В таком случае предлагаю освободить дом. Он нам нужен. — Пожалуйста, пожалуйста, — испуганно заторопилась Сонечка. Только, товарищ комиссар, ее пухлые губки мелко задрожали. — Куда же я? Мне некуда деться. Неужели я вам помешаю? Я училась на курсах сестер милосердия, и, может быть, пусть живет, — сказал Сергей, испугавшись, что сейчас она заплачет. К вечеру следующего дня прибыли все представители отрядов и властей. Последним приехал делегат от партизанского отряда Чебакова. Как и предполагал Сергей, делегатом этим оказался Васька Ершов. Вечером накануне открытия съезда к Брумису пришел делегат Мухинской волости Красноштана. Брумис не сразу признал его. Красноштанов снял свою не по годам роскошную бороду и резко обозначившийся подбородок придавал его строгому лицу твердое, даже жесткое выражение. — Ты тут, как я понимаю, самый партийный, сказал он Брумису. Вот, значит, давай соображать. Со всеми делегатами познакомился? — Познакомился, — ответил Брумис, не догадываясь, еще куда клонит мухинский делегат. Но и как? Пока могу сказать одно, осторожно ответил Брумис. На словах все за советскую власть, а на деле? А на деле увидим. Вот то и что увидим. С неудовольствием повторил Красноштанов. Не поздно ли? Видно было, что невозмутимость Брумиса ему не по душе. Не заходи сбоку, говори прямо, что тебя тревожит. С Митрофаном Рудых разговаривал больше, чем с другими. Это местный товарищ. Не торопись товарищем признавать. Что ты меня как охотник зверя скрадываешь? Рассердился наконец Брумис. Вот уж сибирская таежная привычка вокруг да около. Известно тебе враждебные дела Митрофана Рудых. Выкладывай прямо. Кабы известны были. В чем же дело? А в том, что волк-зверь и лиса-зверь. Так вот, Митрофан Рудых — это лиса. Любой след хвостом заметет. Он при всех властях хорош. При колчаковской власти председателем волосной управы был. А сейчас в волосном исполкоме членом состоит. И вот видишь, на краевой съезд попал. Брумес задумался. А это ты точно проверил насчет председателя управы? «Надо мне проверять», — зло усмехнулся Красноштанов. «Он меня самолично материл и в холодную посадить грозился». «За что?» «Недоволен был моим поведением, а точнее, за распространение вредных слухов, каких?» «Про Шиткинских партизан знакомым мужикам рассказывал». «Так это скорее говорит в его пользу», — возразил Брумес. «Он мог...» Не материться, а просто выдать тебя карателем. Я же тебе поясняю, не волк, а лиса. У нее из норы всегда два выхода. Возможно, ты и прав. Но у нас нет никаких оснований дать ему отвод. Те, кто доверили ему быть делегатом, прежде нас с тобой знали, что он бывший председатель управы. Я не про отвод, а к тому, что за ним строгий глаз нужен. Брумес улыбнулся. — И у тебя, и у меня даже по два глаза. И ты знаешь, — сказал он после короткого молчания, меня, пожалуй, больше беспокоит Чебаковский делегат. — Это в папахе с красной лентой, который... Брумис кивнул. — Нет. Красноштанов пренебрежительно махнул рукой. — Гром от него может быть, а молния не ударит. — От кого, если будет беспокойство? Это от Митрофана. Все эти рудыхи одного корня буржуйского. Этому дому хозяин тоже рудых. Это тебе известно? Известно. Такой дом и выбирал. Красноштанов глянул на него с недоумением. Как же это понимать? Очень просто. Сила есть, бери быка за рога. Первый каменный этаж своего дома и Иннокентий Рудых приспособил под лавку. Судя по невыветрившимся еще запахам, торговали здесь самыми разнообразными товарами, начиная от бакалеи и гастрономии и кончая шорными изделиями и колесной мазью. Остались только запахи, товары хозяин предусмотрительно вывез загодя. Об нас позаботился. сказал Петруха Перфилев, чтобы не таскать, не ломать хребтину. Полки и прилавок выдрали и вынесли на задворки. В опустевшей просторной комнате поставили стол, заслали его кумачевой скатертью, занесли несколько длинных лавок. Брумес от имени и по уполномочению военно-революционных советов партизанских отрядов Бугрова и Вепрева объявил краевой съезд открытым. Дорогие товарищи, делегаты от революционных бойцов и трудового населения обратился Брумис к собравшимся. Рабочие крестьяне России в октябре семнадцатого года свергли кровавую власть царя и буржуазии. Мировая гидра контрреволюции выпустила на нас своего выкормыша, адмирала Колчака. Опираясь на английские, французские, японские штыки, на полке обманутых чехословацких солдат, Колчак захватил всю Сибирь и грозился к осени занять Москву. Но рабочая крестьянская Красная Армия крепко дала ему по зубам. Колчаковские банды отступают под натиском бойцов революции. Наша партизанская борьба в тылу врага приближает час его гибели. Брумис оглядел сосредоточенно слушавших его делегатов и продолжал. Товарищи делегаты, нам доверено большое дело. Боевыми действиями партизан Северо-Восточного фронта приангарские волости очищены от колчаковских банд. Главные наши силы наступают на Братск и Усть-Кут. Пришло время объединить все наши силы. и установить на территории, освобожденной от классового врага, наши советские порядки. Необходимо создать одну центральную власть. Для этого собрались мы на съезд. Предлагаю избрать президиум съезда и приступить к практической работе. Когда стали называть кандидатов в председатели, сразу обозначился разнобой. Почти у каждого была своя кандидатура. На пост председателя выдвинули восемь человек, половину от числа всех присутствующих делегатов. И хотя за Брумиса голосовали представители всех партизанских отрядов, больше голосов получил член больше Илимского исполкома Митрофан Рудых. Говорил я тебе, сказал Красноштанов Брумису, когда Митрофан Рудых. Раскланиваясь на все стороны и внимательно оглядывая всех маленькими, глубоко запавшими глазками, прошел к столу. «Пока ничего страшного», — ответил Брумис, но с этой минуты уже не спускал глаз с председателя. Заняв председательское место, Митрофан Рудых преобразился. На широко скулом лице, с жидкими вислыми усиками, утвердилось выражение особой значительности. И только быстро бегущие, монгольского типа глаза выдавали его взволнованное состояние. Работа съезда началась с проверки мандатов. Решили мандатную комиссию не избирать, мандаты проверять всем съездам, зачитывая их один за другим. Зачитывал мандаты председательствующий. Читал он скучно, монотонно. Вслушиваясь в его скрипучий, сбрезгливый гнусавенкой голос, Брумис думал: конечно, прав Красноштанов, что не доверяет митрофану Рудых, этот деятель явно не того поля ягода. Все мандаты разбили на три категории: бесспорные, спорные и неправильные. К бесспорным съезд отнес мандаты Владимира Брумиса, Сергея Набатова и Василия Ершова. Эти делегаты были избраны общими собраниями своих отрядов. К этой же категории отнесли мандат Красноштанова, избранного Волосным съездом. Спорными признали мандаты Петра Перфильева и Никодима Липатова. Они были избраны не общим собранием, а военно-революционным советом отряда. И представители Кежемской и больше Илимской властей. избранных не съездами, а волостными советами. Васька Ершов горячился пуще всех. "Неправильно!" кричал он, размахивая руками. "Ежели делегат всенародно должен быть выбранный, а то комиссары до да начальники послали своих подручных от имени революционных бойцов возражаю". И хватил попахой об пол. Брумис Терпеливо разъяснил, что отряд Вепрева находится в боевом походе, где уж тут собирать общие собрания, также и в властях. Трудно, почти невозможно собрать там быстро волостные съезды. Проголосовали, и большинством решили. Ввиду революционного времени и нецелесообразности обращать внимание на соблюдение формальностей. признать за всеми спорными мандатами право решающего голоса. Неправильным съезд признал один мандат самого председателя съезда. Митрофан Рудых не избирался ни на съезд, ни в волостной совет, а был кооптирован исполкомом совета и им же делегирован на съезд. Разгорелся жаркий спор Делегаты дальней Кежемской волости, бывшие в меньшинстве, яростно кричали о засилье больше елимцев. Правильно возражает, сказал Красноштанов Брумису, дать ему коленам под зад. Брумис не согласился с ним. Выгнать его со съезда можно, но это обернется против нас. Обидим больше елимцев. с первого дня восстановим их против новой власти. Тут надо тоньше, я считаю, оставить его и заставить выполнять нашу линию. Хм, заставишь его. А что ему делать? Пойдет в разрез, покажет свое нутро. Вот тогда его к ногтю. И Брумис выступил, упирая на то, что съезду предстоит проделать много работы, И каждый явившийся на съезд должен быть использован. Партизаны и большие лимцы поддержали Брумиса, и мандат Митрофана Рудых был признан правомочным. Митрофан Рудых снова кланялся и благодарил делегатов за доверие. Но Брумису показалось, что под вислыми усами его затаилась злорадная усмешка. Покончив с поклонами и благодарностями. Рудых достал из нагрудного кармана Френча массивные серебряные часы на толстой цепочке, сверился со временем и, щелкнув крышкой, объявил перерыв на обед.